«У нас у всех один юбилей», — рассмеялась Сирка, — «пятьдесят лет». «У тебя он тоже не за горами». «Ой, не говори вслух», — испугалась Надежда. «И что мы по телефону? Давай встретимся». Ей не давали покоя звуки преступной деятельности кота на кухне. «А зачем я по-твоему звоню?» «Собирай всех, кого найдешь, и немедленно...» «Слушаюсь», — радостно отрапортовала Надежда. Кот поступил благородно, съел только два куска рыбы из четырех возможных. Они чудно провели новогодние праздники и две последующие недели, по окончании которых Ирка, мадам Ирен Ларош, отбыла в свою Францию, взяв с надеждой страшную клятву, что та приедет к ней весной погостить вместе с мужем. Места у нее много, большой дом в Лазере, сорок минут на поезде до Парижа. Надежда с радостью согласилась. Но муж наотрез отказался ехать. Ему, видите ли, неудобно обременять малознакомого человека. Надежда сильно подозревала, что Сан Саныч просто обиделся. Ирка, не вдаваясь во все сложности Надеждиной семейной жизни, частенько называла его Сережей по имени первого Надеждиного мужа. Его-то она помнила по институтским временам. «Что делать? Двадцать лет — срок немалый, многое меняется в жизни». Уже и с Сан прожила Надежда восемь лет, без малого, и дочке Алене скоро тридцать. Ирка прислала приглашение на конец мая. В Париже совсем тепло, каштаны в цвету. Но человек, как известно, предполагает, а Бог располагает. Мало было Надежде так некстати раскапризничавшегося мужа, как вдруг возникли какие-то служебные заморочки у зятя, который служил в далеком Северодвинске, и все семейство — зять, дочка и внучка Светочка — должно было приехать в Санкт-Петербург не позже 25 мая. Стало быть, надежде просто необходимо было вернуться к этому сроку, потому что откладывать поездку не хотелось, мало ли что там еще случится, так и Париж никогда не посмотришь. Сан человек очень разумный, посоветовал купить недорогую путевку — И Надежда с ним согласилась. Так она будет независима, спокойно посмотрит город, чтобы не таскаться каждый день по сорок минут на поезде. А во вторую половину поездки Ирка обещала ее свозить на машине посмотреть замки Луары. Все складывалось замечательно, но на просьбу Надежды поехать с ней муж и тут категорически отказался, причем привел такое множество причин — и работу-то он не может бросить, и денег-то у них на двоих маловато, и так далее, что Надежда всерьез обеспокоилась, для какой такой надобности ему необходимо на восемь дней избавиться от жены. А вот и нынешний разговор на повышенных тонах ничего не дал. Надежда махнула рукой и решила отложить вопрос третьей степени с пристрастием до возвращения из Парижа. В турфирме с нетрадиционным названием «Марка Пола» надежде выдали билеты на самолет, паспорт с визой и большую бумагу для гостиницы. Девушки были так любезны, что снабдили ее еще и картой Парижа и перечнем музеев, и схемой аэропорта Шарль-де-Голь с указанным пунктирной линией переходом от самолета к таможенному терминалу. Вооружившись, ко всему прочему, французским разговорником, Надежда сочла себя полностью экипированной для поездки и воспряла духом. В назначенный день Сан Саныч взял у сына машину и отвез жену в аэропорт. Он наивно думал, что Надежда отдохнет в приличной цивилизованной стране, посмотрит достопримечательности и встретится с подругой. На самом же деле, сам того не ведая, Он вез надежду навстречу удивительной и опасной истории, какие происходили с его женой так часто, что она и сама уже к этому привыкла.